Исследование номер 27. Расшифрованные генетические основы быстрой эволюции размера клюва у дарвиновых вюрков. Дарвиновы вюрки вместе с берёзовыми пятницами и африканскими циклидами считаются классикой эволюционных исследований. Однако, как и в предыдущих двух случаях, это вовсе не означает доскональное понимание и изученность, а подразумевает, скорее, неизбывный интерес к данному объекту. Перед вами во всех отношениях показательное исследование эволюции в действии. Чтобы увидеть ее, потребовались терпение, наблюдательность и изрядные планомерные усилия. Речь идет об эволюции Дарвиновых въерков на острове Дафни, Галапагосского архипелада. Здесь удалось наблюдать, как происходит дивергентная эволюция. Согласно теории, конкуренция за ресурсы между близкими видами способствует дивергенции или расхождению признаков. В результате, в тех районах, где представители двух видов живут вместе, они начинают сильнее отличаться друг от друга, чем в непересекающихся частях – их ареалов. Процесс расхождения признаков у вьюрков удалось пронаблюдать во всех подробностях. На фоне засухи 2004-2005 годов увеличилась конкуренция за пищу между популяциями среднего земляного вьюрка и недавно обосновавшегося на острове большого земляного вьюрка. В результате у первых под действием отбора быстро уменьшился в среднем размер клюва. так что два вида стали сильнее различаться по этому признаку. Как выяснилось, ключевую роль в этом сыграл ген HMGA2. У него есть два аллельных варианта — L, large и S, small, которые влияют на размер клюва не только у земляных, но и у прочих голопогоских вьюрков. Во время засухи у среднего земляного вьюрка происходил интенсивный отбор по HMGA2. Погибло 70% птиц с генотипом ЛЛ и 47% особей с генотипом ЛС. Тогда как из птиц с генотипом СС не пережили засуху только 24%. Исследование показало, что быстрое расхождение признаков о конкурирующих видов может происходить за счет сильного отбора по единственному локусу. Супруги Розмари и Питер Грант 40 лет подряд с 1973 по 2012 год наблюдали за эволюцией Дарвиновых вьюрков на крохотном 0,34 квадратных километра островке Дафне Галапагосского архипелага, проводя там по 6 месяцев в году. Результатом стали беспрецедентно точные и детальные данные о работе естественного отбора в природе. В частности, выяснилось, что быстрые изменения размера клюва у среднего земляного вьюрка, геоспиза фортис, следуют за изменениями набора семян, которыми питаются эти птицы. В засушливые годы возрастает доля крупных семян, и преимущество получают особи с большими клювами. Так, во время сильной засухи 1977 года мелких семян на острове было мало. и основной пищей для Г. Фортис стали крупные, трудно разгрызаемые плоды якорца Триболюс цистоидес. Рисунок 27.1. Из приложения к аудиокниге. Справиться с ними могут только особи с большими клювами. Мелкоклювые птицы не в состоянии раскусить такой плод и обычно даже не пытаются это сделать. Большинство вьюрков с маленькими клювами погибло от голода. и в результате средний размер клюва в популяции увеличился, а признак этот обладает высокой наследуемостью. В дождливые периоды направленность отбора меняется на противоположную, что ведет к быстрому уменьшению клюва в ряду поколений. Это похоже на баланс между формами березовой пяденицы в исследовании номер 25. Ситуация принципиально изменилась в 1982 году, в начале дождливого периода, вызванного сильным Эль-Ниньо, когда на острове обосновались две самки и три самца вида конкурента — большого земляного вьюрка, Г. магнирастрис. Эта птица специализируется на крупных семенах и разгрызает плод якорцев вдвое быстрее, чем большеклёвый особи Г. фортис. Пришельцы быстро размножились, но пока дождей выпадало достаточно, еды хватало всем, и конкуренция с чужаками не влияла на эволюцию Г. Фортис. Однако в 2004-2005 годах случилась очередная засуха, в результате которой в дефиците оказались как мелкие, так и крупные семена. Конкуренция за плоды якорца между большеклювами Г. Фортис и поналетевшими Г. Магнирострис резко обострилась. Победить в этой конкуренции у аборигенного вида шансов не было, поскольку клювы пришельцев больше и мощнее. Ну а мелкие семена эффективнее эксплуатировались особами Геофортис с маленькими клювами. Это привело к массовой гибели большеклювых Геофортис и к уменьшению среднего размера клюва в популяции. В итоге, через 22 года после появления вида конкурента, средние земляные вьюрки по размеру клюва, а заодно и по размеру тела, которые положительно коррелируют с размером клюва, стали сильнее отличаться от больших земляных вьюрков, чем в период раздельного проживания. Этот случай является одним из наиболее детально документированных примеров так называемого расхождения признаков. Данный эволюционный механизм был предсказан еще Дарвином. Конкуренция за ресурсы с близкородственными формами должна способствовать морфологической дивергенции, разделению ниш и видообразованию, потому что селективное преимущество получают особи, ориентированные на те ресурсы, конкуренция за которые слабее. Заслуга супругов Грант состоит в том, что им удалось в деталях проследить работу этого механизма в природе. Впрочем, для полного понимания процесса необходимо разобраться в его генетических основах. В 2016 году, спустя 10 лет после публикации знаменитой статьи Грантов с описанием расхождения признаков у вьюрков, в журнале Science была опубликована новая статья, в которой супруги Грант с коллегами из Упсельского университета Швеции сообщили, что и эту задачу им удалось решить, по крайней мере, в общих чертах. Прежде всего нужно было найти в геноме въярков гены, влияющие на размер клюва, а также на размер тела. Как мы уже упоминали, эти признаки взаимосвязаны, хотя во время засухи 2004-2005 годов шансы на выживание у средних земляных въярков сильнее зависели от размера клюва, чем тела. Ученые отсеквенировали полные геномы 60 птиц, по 10 представителей малого, среднего и большого земляных въярков. а также трех видов древесных вьюрков — виды рода комаринхус парвулюс, паупер и пситакула. Земляные и древесные вьюрки разделились 400 тысяч лет назад, и между ними еще сохраняются эпизодические гибридизации, как и между видами внутри каждой из двух групп. Исследователи исходили из предположения, впоследствии подтвердившегося, что различия по размерам клюва и тела в обеих группах въярков должны быть связаны с одними и теми же генами и с похожими наборами их вариантов – аллелей. Ранее были получены геномные последовательности еще 120 птиц, среди которых были представители всех 14 видов голопогоских въярков. Все эти данные учитывались при анализе. Сравнение геномов позволило выявить шесть участков, по которым большие, средние и малые вьюрки, как земляные, так и древесные, сильнее всего отличаются друг от друга. Для дальнейшего анализа был выбран участок с самыми контрастными различиями. В него входят 4 гена. Ключевые мутации, связанные с массой тела и размером клюва, скорее всего находятся в регуляторных областях гена HMGA2. Он кодирует ядерный белок, функция которого, предположительно, состоит в регуляции работы транскрипционных факторов, хотя сам он транскрипционным фактором не является. Известно, что у мышей поломка этого гена приводит к карликовости. Мышата плохо растут, и получаются мыши-пигмеи. У людей аллели HMGA2 коррелируют с различиями по росту, времени прорезывания зубов и другими параметрами развития скелета. Все это делает ген HMGA2 хорошим кандидатом на роль регулятора размеров тела и клюва у вьюрков. Важные результаты дало сравнение эволюционных деревьев, построенных по полным геномам и отдельно по HMGA2. На первом дереве каждая веточка соответствует тому или иному виду, что логично и ожидаемо. Само дерево при этом отражает порядок формирования вида в ходе эволюции. Однако на втором дереве все вьюрки разделились на две большие ветви, одна из которых состоит из крупных птиц, масса тела больше 17 граммов, а вторая на мелких, масса меньше 16 граммов. При этом у некоторых видов с вариабельными размерами тела и клюва разные особи оказались на разных ветвях. Это говорит о том, что аллельные варианты гена HMGA2, связанные с размерами тела и клюва, сформировались еще на заре дивергенции Дарвиновых въерков около миллиона лет назад и были унаследованы многими видами. К тому же у въерков, как уже говорилось, случается и эпизодическая межвидовая гибридизация, так что аллели данного гена и по сей день могут кочевать между видовыми генофондами. Исследователи выявили ключевые однонуклеотидные полиморфизмы, по которым безошибочно различаются два основных варианта HMGA2 — аллель L — large, соответствующие крупному размеру, и аллель S — small, соответствующие мелкому. Затем ученые генотипировали еще 133 особи среднего земляного вьюрка. На этом этапе полногеномное секвенирование уже не требовалось. Достаточно было определить один нуклеотид, стоящий в определенной позиции, чтобы выяснить поточнее, как влияют аллели L и S на размеры тела и клюва. Оказалось, что сильнее всего эти аллели коррелируют с размером клюва. У обладателя генотипа LL клюв самый большой, у гетерозигот LS поменьше, а генотип SS обеспечивает наименьший размер клюва. Корреляция с размером тела тоже есть, но выражена слабее. С формой клюва аллели HMGA2 не коррелируют. Поскольку супруги Грант систематически ловили в ярков, метили их и брали пробы крови, а также собирали погибших птиц, в распоряжении исследователей оказались пробы ДНК 71 особи Г. Фортис, о которых было точно известно, кто из них пережил засуху 2004-2005 годов, а кто погиб. В засушливые годы в Юрки на острове Дафнея не выводили птенцов, поэтому отбор шел только на уровне взрослых особей. Оказалось, что засуху сумели пережить 14 из 19 обладателей генотипа СС – 73,7%, 17 из 32 птиц с генотипом ЛС – 53,1%, и лишь 6 из 20 особей с генотипом ЛЛ. 30%. Частота аллеля S среди выживших составляла 61%, среди погибших – 37%. Это говорит о чрезвычайно сильном отборе по данному локусу. Возможно, это самая высокая интенсивность естественного отбора, корректно задокументированная в природе. Сравнение с геномами внешних групп родственных птиц из Южной и Центральной Америки показало, что у предков голопогостских фьюрков был только аллель L. Но потом в результате мутации появился аллель S, который периодически оказывался полезным и поддерживался отбором, хотя в других популяциях и в другие периоды он был вреден и отбраковывался. В маленьких островных популяциях аллели должны часто теряться. Например, если несколько лет подряд крупные семена в дефиците, а мелкие в избытке, то аллель S будет давать сильные селективные преимущества, а L может за это время вовсе исчезнуть из генофонда. Однако эпизодическая межвидовая гибридизация делает такую потерю восполнимой. Утраченный аллель может вернуться в видовой генофонд благодаря скрещиванию чужаками. Так, средние земляные вьюрки иногда гибридизируются залетающими на дафне малыми земляными вьюрками. У малых земляных вьюрков аллель-С, похоже, фиксирован. Все 14 генотипированных особей имели генотип СС. Поэтому средним земляным вьюркам не грозит необратимая утрата аллеля-С во время какого-нибудь особо долгого периода изобилия крупных семян и дефицита мелких. А если малым земляным юркам вдруг станет выгодно иметь клюв побольше, у них будет шанс получить аллель-эль от средних земляных юрков Получается, что в долгосрочной перспективе юркам выгодно, чтобы репродуктивная изоляция между видами оставалась неполной. Межвидовой генетический обмен помогает им сохранять высокий уровень приспособляемости к переменчивым условиям среды. Возможно, подобные явления широко распространены, что объясняет длительное стабильное существование комплексов не до конца разошедшихся видов и устойчивых гибридных зон. Формально основным результатом работы является демонстрация того, что расхождение признаков в результате конкуренции между родственными видами может быть связано с интенсивным отбором по одному единственному гену. На самом же деле значение исследования шире. Оно проливает неожиданно яркий свет на микроэволюционные процессы, до сих пор изучавшиеся на основе косвенных и неполных данных. История с клювами средних земляных юрков на острове Дафне и так уже была хрестоматийным примером действия естественного отбора в природе. А теперь, дополненная генетическими данными, она просто обречена войти во все учебники.